Глава сороковая. Дес лежал на холодном полу, по которому стелилась тьма. Она навязчиво кружилась рядом, ластясь, уговаривая открыть двери комнаты. Перевернулся на бок, а тяжёлый вздох вырвался непроизвольно. Он не человек и близко им никогда не был. Так какого демона позволил себе думать, что может быть рядом со смертной, что может быть счастлив? что ей не причинят вреда. Так глупо. С самого начала было ясно, что не следует привязываться. Нужно было разорвать помолвку как только Восточная мразь покинула Империон. Да, так было бы правильно. Поддался слабости, размяк словно размазня, забыл, кем является. Тима откликнулась на злость и глухо стукнулась о каменные исписанные рунами стены. До боли в груди хотелось увидеть девчонку, и так же сильно было страшно. Страшно увидеть след на её нежной коже, увидеть ненависть во взгляде, нечеловеческий ужас перед ним, животным. Зов от демона пришёл неожиданно. Десс резко сел, удивлённо склоняя голову на бок, а тьма недовольно завозилась. Зашипела, злясь, что их уединение так грубо нарушили. Я знаю, где логово. В глубине подсознания вскинул голову зверь. В темноте сверкнули янтарные глаза. Через несколько мгновений Дэс уже стоял рядом с Сайраном у каменной гряды. "Она в порядке", непринуждённо раскачиваясь на пятках и засунув руки в карманы, изрёк демон. Я не спрашивал, отмахнулся, ощущая резь под рёбрами, эту боль, нечем не заглушить. Как ты узнал о логове? Сайран повернулся, усмехнувшись. Девчонка показала: ведьма была в её теле, а она в теле ведьмы и даже пыталась сбежать. Поэтому так хорошо запомнила путь и местонахождение подземелья. Надеюсь, они ещё там. И я надеюсь, низко прорычал Дес, ощущая, как обострились инстинкты. Показывай. Сайрон криво ухмыльнулся и взял его за руку. Ведьмы не ушли. Они проводили обряд на крови, не замечая незваных гостей. Дестин принюхался и стиснул зубы, крошая маль. Кровь Деллы — это её запах. Сайрон мотнул головой, показывая, что нужно разделиться. Дес не спешил спускать зверя, хотел придушить тварь голыми руками. В помещении горели свечи и пахло травами. Голоса отражались от стен, превращаясь в неразборчивый гул. "Здравствуйте", демон бесцеремонно вовалился в священный круг, демонстративно отряхиваясь от пыли. "Не ждали?" Айла вскинула руки и швырнула в него проклятие, которое разбилось о стену, не достигнув цели. Демон был быстрее. "Не трогай её!" выкрикнул дес, сворачивая шею, пытаясь удрать послушница. Демон заломил ведьме руки, целясь клыками в шею. "Почему?" спросил непонимающе, не замечая удара палкой по спине. Палка переломилась. "Сейлы нет, будет приманкой", ловя ещё одну, отозвался дес. Ведьма извивалась в руках, пытаясь укусить. Убивать не стал бросил демона и отвернулся, когда тот впился ей в глотку. Дестин поймал Айлу и ударил, как ударил бы человек, кулаком в нос. Ведьма схватилась за лицо, застонав от боли. Я буду с наслаждением смотреть, когда демон заберёт твою душу на глазах у сестры, ровно пообещал, усаживая мерзавку на алтарь. Кто-то попытался сбежать, активируя взрыв, но демон уже вошёл в раж. Огненная плеть рассекла воздух и окутала хрупкое тельце, ломая рёбра. Крик огласил подземелье. Алисия выкрикнул Дес, указывая на проход, через который пыталась сбежать предательница. Демон возник перед ней, вытирая пальцами окровавленные губы. Привет, оскалился во весь рот, демонстрируя внушительные клыки, и схватил девку за горло. Хватит играть с ней. Десс возник за спиной девчонки и ударил в затылок, вырубая. Айла снова попыталась сбежать, но тьма не пустила, опутала ноги, поражая всё живое, словно чума. Ведьма кричала и звала. Демон доедал свой ужин, никому не позволив уйти, а Десс наслаждался, не желая себе в этом признаваться. «Он чудовище, и таким был всегда». Закончив, демон сел на камень и достал из кармана платок. «Чтобы доказать причастие лорда Фарма, отца Алисии, в покушении на твою супругу, необходимо сохранить с Эйли или Айли жизнь до судебного разбирательства. Она предстанет перед народом, а лорда должны показательно судить, чтобы и другие боялись связываться с ведьмами». Десс поморщился. Ему не нравились эти игры в справедливость. Но в словах демона есть смысл. Люди должны знать, что всяк, кто преступит закон, ждёт казнь. Должны видеть, что зло карается. Думая, что отец Алиси причастен, Сэрену стал окivнул и пнул ногой бессознательное тело. Я считал её воспоминания. Именно фарму строил дочка Мадистке в салон. Незадолго до того, как вы туда обратились за платьем, он лично это обговаривал с ведьмой. Алеся отвлекала внимание, пока ведьма проникала в дом Краев, воспользовавшись слабостью гувернантки. Айла взяла нужное количество крови у Деллы и оставила метку, которая связала их и позволила Сэйли вселиться в её тело. Он метил на моё место. Он улыбнулся. Но в тёмных глазах читалась жажда посчитаться с предателем. У входа раздался шорох. Айла завозилась и приподнялась, собираясь закричать. Но Дэс растворился во тьме и оказался рядом с ней, затыкая рот ладонью. Демон переместился и как только ведьма вошла, стеганул плетёю, которая обвилась вокруг тонкой шеи, ставя гадину на колени. Она истошно захрипела, пытаясь содрать плетё но лишь обжигало пальцы. Кого из них, задумчиво спросил демон, но тут ему в лопатку воткнулся нож. Он развернулся к нападавшему, но Дес оказался быстрее, нырнул в ватьму и схватив пытающегося сбежать колдуна, швырнул его на камни. Демон пытался вытащить нож, не выпуская ведьму, которая корчилась на полу в агонии. К ней ползла сестра, но тьма пожирала её ноги. Дэс разделался с колдуном и вернулся к демону, помогая ему. Нож с чавкающим звуком покинул плоть. Рана тут же начала стягиваться. Её, не раздумывая, произнёс Дэс, указывая на Айлу. "Сейла должна страдать. Смерть слишком мягкое для неё наказание. Хочу, чтобы мучилась". Лицо Сейрана озарила зловещая усмешка. Во дворец вернулись только к утру. Сначала нужно было определить цельу, пригласить для допроса инквизитора, назначить дату слушания и провести задержание лорда Фарма. Ему и его дочери были выдвинуты обвинения в сговоре с ведьмами. Девчонка мирно спала. Дес бесшумно приблизился к кровати и осторожно откинул край одеяла. Красивую некогда шею и грудь пересекал грубый, неровный и ещё воспалённый рубец. Да, ведьма сделает всё, что в её силах, и след станет обычным белым шрамом, может даже едва заметным, но само осознание, что девчонке было больно, причиняло душевное страдание и муки. Сжав руку в кулак, прикрыл изрядно исхудавшее тело обратно одеялом и коснулся пальцами лба убирая светлые прятки. Прекрасно. И от этой мысли невыносимо щемило сердце. Красивое, нежное создание, наполненное добром и светом, которая каким-то непостижимым образом не испугалась чудовища, проявила ласку и нежность по отношению к нему, смогла приручить. Достил не хотел двигаться с места, ноги словно приросли к полу. Поймав себя на мысли, что может простоять так вечность, усилием воли развернулся и едва не вздрогнул, увидев графа. Он мотнул головой, приглашая выйти за дверь. «Господин Ван Край», — натянуто поздоровался Десс, заставляя себя склонить голову в поклоне. В отличие от демона, вежливые манеры давались ему труднее. «Хочу попросить вас, господин Дестин». Осторожно начал граф издалека, но и так понятно, к чему клонит. Говорите смелее, подтолкнул дес, прислушиваясь. И быстрее. Делла просыпается. Хотелось уйти до её пробуждения, нет сил смотреть девчонке в глаза. Слишком они живые, слишком много в них запретных эмоций и чувств. Я бы хотел попросить вас оставить мою дочь, дать ей свободу от вашей сделки. Граф неловко потёр лоб, но всё же заставил себя поднять на собеседника взгляд, полный тревоги. Я могу предложить взамен деньги. У меня небольшие сбережения. Дес выставил руку, останавливая графа от дальнейшего унижения. Не нужно. Я сам принял решение отпустить её. Если потребуется, мы переедем уверенно произнёс граф искреннюю тревожность за свою дочь Не волнуйтесь, я не потревожу её, ровно произнёс, смыкая губы в плотную линию. Мне очень жаль, граф замелся и добавил. Но так будет лучше для всех. Я безумно боюсь потерять дочь. О чём вы тут говорите? Дверь приоткрылась, и из неё показалась светлая макушка. Сердце пропустило удар.